Пара туфель. Когда 22-летняя комсомолка Аня Андреева уезжала со своей двухлетней дочерью Маргаритой из Маршанска, она была по-настоящему и счастлива, и взволнована. Аню провожала её приятельница Груня Митрикова, и на маленьком маршанском вокзале в ожидании поезда подруги поговорили по душам. Аня рассказала что едет в Москву к своему фактическому мужу, отцу своего ребёнка, к Ивану Гетману. Гетман за несколько дней до того был в Маршанске, встретился с Аней, сказал, что очень жалеет о разрыве, который между ними раньше произошёл, что скучает по дочери и хочет опять быть с ними вместе, прочно и навсегда. Если добавить, что со дня рождения Маргариты до этой встречи Гетман ни разу не встречался с Аней, не интересовался судьбой у дочери и не оказывал им никакой материальной помощи, то станет понятным упомянутое выше душевное состояние, в котором Аня Андреева уезжала из Маршанска в Москву. Гетман обещал их встретить в Москве на вокзале А туда они должны были ехать дальше, в Кинишму, где, как говорил гетман, он устроился учителем в местной школе и получил небольшую, но уютную и тёплую квартирку. Пока Аня рассказывала обо всём этом метриковой, на вокзал пришли сестра и мать Ани. Потом подошёл поезд, и начались обычная вокзальная суета, прощальные поцелуи, советы и пожелания. И вот уже застучали колёса. Маршанский вокзал поплыл назад. Поезд двинулся в Москву. И как это бывает всегда, когда за поворотом рельсовых путей скрывается родной и привычный город, а не стало немножко грустно. За окном вагона догорал ноябрьский вечер. Осень дымилась на горизонте. А через несколько месяцев, в мае 1939 года, К народному следователю города Маршанска товарищу Левину явилась сестра Ани Андреевой и рассказала ему, что за всё время нет никаких известий о Тане, и что она вместе со своим ребёнком куда-то бесследно исчезла. Сестра рассказала также, что гетман, к которому уехала Аня, ещё в феврале вернулся в Маршанск и работает в качестве директора школы. И что встреча с ней на улице, он на вопрос, где же Аня, с удивлением ответил, что это ему неизвестно, и что вообще он не понимает, почему она его об этом спрашивает. Итак, было несомненно, что Аня Андреева со своей дочерью выехала в ноябре 1938 года в Москву. Что с ними случилось дальше? Что произошло с ними в этом большом городе? Почему они не встретились с гетманом и какова их судьба всё это было неизвестно, и об этом можно было только гадать. И в самом деле не было никаких данных о том, где, когда, почему именно, при каких обстоятельствах и в каком направлении затерялись, исчезли и сгинули комсомолка Аня и её двухлетняя дочь Маргарита. Сразу допрашивать гетмана было бы не своевременно и неосторожно. Других же путей не было, их надо было найти. Исследователь выехал в Москву. Здесь он разыскал подругу Аню Дмитриеву. Оказалось, что Аня действительно была в Москве. Заходила 2 ноября к Дмитриевой, рассказала ей о своём счастье и, оставив портфель, поехала на вокзал, чтобы встретиться с Гетманом. Больше она не возвращалась. Следователь запросил муж и все морги, но выяснил, что как раз за этот период времени никаких трупов неизвестных женщин и детей в Москве обнаружено не было. Таким образом, предположение о том, что Аня с дочерью явились жертвами уличного движения или какого-нибудь другого происшествия, отпадало. Идя методом исключения, следователь снова мысленно вернулся к гетману. Однако улики против гетмана были случайны, разрозненны и слабы. Новых улик не предвиделось. В таких случаях следователь либо безнадёжно опускает руки, либо напротив, несмотря на слабую вооружённость доказательствами, с риском бросается вперёд, в атаку, идя на прорыв. Левин решил рискнуть, и он поставил перед прокуратурой республики вопрос о аресте гетмана. Вопрос этот был спорным, но следователь настаивал на своём. Он убеждал, доказывал, ссылался на внутреннее убеждение, на профессиональную интуицию, на свой уже неоднократно проверенный опыт. И в результате ему было разрешено арестовать Гетмана по подозрению в убийстве в порядке 145 статьи Уголовно-процессуального кодекса, разрешающий арест в исключительных случаях, когда следователь не располагает ещё достаточными данными для предъявления обвинения. Но в интересах раскрытия тяжкого преступления стоит перед необходимостью изоляции подозреваемого Закон обусловливает, что в течение 14 суток либо должны быть собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения, либо арестованный должен быть освобождён. Получив санкцию прокуратуры республики, следователь вернулся в Маршанск. Впереди было 14 суток. 14 суток, которые должны были решить исход этого дела судьбу Гетмана и в известной мере судьбу и репутацию самого следователя. И вот Гетман, двадцатипятилетний, худощавый, чуть сутуловатый человек, впервые вошёл в кабинет к следователю. "Здравствуйте, Иван Дмитриевич", вежливо сказал ему следователь. "Добрый день", спокойно ответил Гетман. "Садитесь, Иван Дмитриевич", любезно предложил следователь. "Благодарю вас", произнёс Гетман начался разговор. Гетман вёл себя спокойно и с достоинством, не торопясь отвечал на вопросы, отвечал обстоятельно и толково, как может отвечать человек, который не чувствует за собой никакой вины и которому стало быть нечего и волноваться. У него было молодое приятное лицо с пухлым детским ртом, прямым носом и глазами, смотрящими открыто и приветливо на мир. Гетман рассказал по просьбе следователя историю своих взаимоотношений с Андреевой, признал, что был отцом её ребёнка, и застенчиво покраснел, когда следователь езвительно заметил, что, судя по всему, он не был чрезмерно нежным отцом. "Вы правы", сказал он, улыбнувшись с милым смущением. "Я поступил легкомысленно и не совсем по-советски. Но я осознал свою ошибку". Искренне хотел наладить нашу семейную жизнь. Если бы не исчезновение Ани, то...» И Гетман, не закончив фразы, замолчал. Было очевидно, что ему больно говорить об этом. На один момент в сознании следователя внешность и поведение Гетмана вызвали острую и беспокойную мысль. «А что, если этот человек в самом деле невиновен?»